Минуты две-три в казарме висело почтительное молчание. Первым его осторожно нарушил тот сержант, который был с чемоданчиком. — Ну, в общем, не знаю. Гость смущенно кашлянул и продолжил уже более уверенно. — Ну, земляк, дело твое, когда ты поедешь, но мы тут подумали, что со всей вашей историей... У тебя времени не было нормально приказа дождаться. И вообще не до того было. Так что вот... ВВшник шагнул вперед и почтительно положил чемоданчик на одеяло рядом со столбеневшим Заботиным. Тут и от нашей комендатуры, от дембелей земляку, значит, и с вашего взвода ребята тоже постарались. Может, ты по-другому хотел... Ну, так уж у нас получилось. С этими словами сержант клацнул замками и жестом фокусника откинул крышку. Вслед за ней с таким же щелчком откинулась нижняя челюсть у получившего подарок химика. По комнате пронесся тихий, надружный вздох восхищения. В чемоданчике лежала форма не какая-нибудь отутюженная парадка первого срока носки и последней армейской моды. Откуда бы ей взяться в этих вечно зелено-пятнистых краях? Нет, там была самая обычная камуфла, в которой щеголяли все присутствующие. Но зато какая это была камуфла! Она была специально уложена так, чтобы с первых мгновений поразить взгляд. И, заметим, ей это удавалось. Жесткие и широкие, как лобовая броня танка, погоны были позаимствованы у какого-то прапорщика. Только вместо мелких звездочек с них сияли золотом огромные буквы «ВС», ибо их владелец Дембель отдал свои лучшие два года вооруженным силам в гордом и честном звании рядового. В петлицах красовались замысловатые латунные эмблемы химических войск. Примерно вдвое большего размера, чем требовалось по уставу. Поскольку маскировка дембеля уже ни к чему, но кто понимает, должен сразу видеть, что перед ним не просто пехота и тем более не стройбат какой-нибудь. У тех собственная гордость. На чужой славы химику не надо. Своей вполне хватает. В добавлении к этой славе грудь химика должны были украсить многочисленные значки. О существовании некоторых заботин до этой минуты и не подозревал. И под каждый была сделана хитрая подкладочка из латуни и красного оргстекла. На посрамление тем заводам, которые делают знаки солдатского отличия такими мелкими и невзрачными, Покрытую золотистой броней грудь пересекал плетеный из ослепительно-белого шнура аксельбант. Украшение, по уставу положенное лишь десантникам и всяким генеральским адъютантам, кремлевским часовым и прочим парадно-штабным деятелям. Ну, с последними-то все понятно. А вот чем, скажете, боевой химик хуже любого десантника? Кто скажет, что бегать и отжиматься в химзащите легче, чем прыгать с парашютом? Пусть бежит и отжимается. А с московско-штабным аксельбантом, лежащий на маскировочных пятнах шнур, не спутал бы никто, поскольку к штабному привешивается бессмысленная металлическая штучка и никогда на ее месте не окажется начищенный до веселого блеска винтовочный патрон. Скромный, обычный. Но вычурные и пошлые подвески не к лицу участнику боевых действий. Таким же белым шнуром была оторочена черная нашивка на рукаве и вдобавок покрыта прозрачным пластиком, чтобы не вытерлись и не потускнели цвета российского флага и гордые буквы «Россия. Вооруженные силы». Вторая нашивка — была сделана по специальному заказу. А где и как, про то знали немногие. Автор идеи лейтенант Мудрецкий, художник-дизайнер Валетов и технический заказчик администрация Хохол-Юрта. На очертаниях Чечни расположилась крупная надпись «58-я армия», а вокруг очень мелким шрифтом значилось Пятая резервная тактическая группа специального назначения. Разумеется, такая нашивка не предполагалась никаким уставом и никогда не была бы утверждена ни одним армейским начальником. Разумеется, само появление и существование такого подразделения было военной тайной. У нас вообще любое начальственное разгильдяйство прячется под грифом «секретно». Если начальство большое, совершенно секретно, и далее по нарастающей. И, конечно же, такие нашивки моментально содрал бы с рукава своих подчиненных подполковник Сойлахряков, командир отдельного мотострелкового батальона, расположившегося очень далеко от 58-й общей войсковой армии северо военного округа. Ну и что? Мало ли какому офицеру не понравится внешний вид дембеля».